Ставление началось в 2 часа ночи. До тех пор по коридору постоянно кто-то шастал. На первом этаже тоже долго не ложились. И Марина всё это время сидела, как на иголках, плотно задёрнув шторы и забаррикадировав дверь тумбочкой. Ни замков, ни защёлок здесь не имелось. Поэтому приходилось принимать собственные меры безопасности. Наконец, всё затихло. Марина выглянула из-за шторы и поежилась. В абсолютно пустом небе прямо напротив окна торчала луна. Она была такой круглой и сытой, словно слопала все звезды и закусила тучками. Марина отвернула край одеяла, положила возле подушки кусочек капустного листа и вытащила хомяка из коробки. Марина очень боялась, что, почувствовав свободу, хомяк удерет. Но он оказался совершенно индиферентным и страшно прожорливым. Немедленно схватил капусту и принялся за еду. Марина же, нарядившись в шелковый халатик, оттащила тумбочку в сторону, выскользнула в коридор и начала скрестись в соседнюю дверь. Прошло не менее двух минут, прежде чем она открылась. У появившегося на пороге Юрия на губах застыл вопрос. Вернее, он не застыл. Он просто не успел с них слететь, потому что Марина его опередила. У меня в кровати мышь. И что? Почему хотите у меня переночевать? С чего вы взяли? Ну, тогда зачем вы пришли? Ну, чтобы вы сделали что-нибудь. Спасли меня. Ну, как вы представляете себе этот процесс спасения? Я должен стрелять в вашу мышь из пистолета, как поручик Ржевский? А у вас есть пистолет? Я говорю образно. Кстати, как мышь туда попала, в вашу постель? Ну, откуда я знаю? Ну, как они попадают в пакеты с мукой, в коробки с овсяными хлопьями? Я, знаете ли, не зоолог. Мужчине не обязательно быть зоологом, чтобы спасти женщину от мыши Вы предлагаете мне в третьем часу ночи заняться отловом грызунов в вашей спальне? Ну почему бы и нет? А, -а, -а теперь я понял Что? Вот каким образом Аркадий разбил окно в вашей спальне в коттедже Похоже, мыши следуют за вами по пятам. Ничего вы не поняли. Когда я той ночью вышла из кладовки, Аркадий уже расколотил и люстру, и окно. И вообще они пришли вчетвером. Наверное, было весело. Послушайте. А что я за это получу? Ну, ну, как может отблагодарить женщину мужчину? Я вас поцелую. Надо же. Вы даже готовы пережить мой отвратительный мокрый язык? Простите? Марина посмотрела на него, остановившимися глазами. Хотела что-то ответить, да так и осталось стоять с открытым ртом. Ну что, что? Не вы говорили мне прошлой ночью, что не можете больше видеть мою отвратительную мать?